Глава тридцать пятая. Да, Бебс, да, да, Бебс, да, да, Бебс. Давай погасим свет, Дарлинг. Примечание. Дорогая английский конец примечания. Спокойной ночи. Sleep well. Примечание. Спи спокойно английский конец примечания. Считай барашков. Все прошло, детка, все прошло. Какие все грубы из бедняжкой Бебс. Давай накажем их, исключим из клуба. Они все плохие из бедняжкой Бебс. И Тиен плохой. И Перико плохой, и Аливеира плохой, а Аливеира хуже всех просто инквизитор. Правильно назвала его моя красавица Бебс, моя красавица. Да, Бебс, да, Rock and Bye Baby, там пам пам паам, да, Бебс, да. Хочешь, не хочешь. А что-то должно было случиться. Нельзя жить среди этих людей, чтобы ничего не случилось. Чш, baby, чш. -бэйби. Ну вот, заснула. с клубом кончено, Бэпс, это точно. Никогда мы не увидим больше Арасио, извращенца Арасио. Клуб сегодня как тесто для кастрюльки, выскочило, приклеилось к потолку, да там и осталось. Можешь убирать, противень, Бэпс, назад ты его не получишь, и не жди, не убивайся. Чш, давлин, не надо плакать. Да чего ж пьяна эта женщина? В душа и тау у неё коньком пропахло. Рональд соскользнул вниз, прислонился поудобнее к Бэбс и стал засыпать. Клуб Осип Переко. Ну-ка, припомни. Всё началось потому, что всё должно было кончиться. Боги ревнивы. Это яичница, до да вдобавок Аливейра. Конкретной причиной была треклятая яичница. По мнению Тьена, не было никакой необходимости бросать её в помойное ведро прилестное зелёное изделие из железа. А Бебс к тому времени уже разбушевалась, как хакусай. Яищица воняла паделью, не может в конце концов клуб заседать, когда так воняет. И тут Бебс разрыдалась, коньяк лился у нее даже из ушей. И Рональд понял, что пока они спорили о вечном, Бебс в одиночку выхлестала пол бутылки коньяка, а яищица была только поводом, чтобы истергнуть этот коньяк из организма. Меня кого не удивило, а Оливейра умения, чем кого бы то ни было, что от ейшницы Бебс постепенно перешла на похороны, а переживав их, готовилась не переставая всхлипывать и сотрясаться всем телом, выложить все про детятю и основательно распотрошить эту тему. Напрасно Вонк разворачивал ширины из улыбок, чётно пытался он встать между Бебс и сохранявшим рассеянный вид Оливейрой, и зря нахваливал издания. Стык языков оиль, ок и франко-провансальского на территории между Луарой и Альье фонетические и морфологические пределы подчёркивал Вонг, выпущенная С. С. Кофье книгу в высшей степени интересную, говорил Вонг, а сам масляно мягко подталкивал Бэбс к коридору, но всё равно ничто не помешало Оливеру услышать про инквизитора На что он поднял брови удивлённые, как бы в недоумении, и вопросительно глянул на Григоровиуса, как будто тот мог объяснить ему смысл этого эпитета. Весь клуб знал, что если Бэбс сорвётся к катапульте, до неё далеко, такое уже случалось. Единственный выход встать вокруг устраительницы всех собраний, отвечающей за буфет, и ждать, пока время возьмёт своё. Никто не может плакать вечно, даже вдовы и те выходят замуж. Но пьяная Бэпс, путаясь в сваленных горой плащах и шарфах, отступала из коридора в комнату, желая всё-таки свисти счёты с Оливейрой. Это был самый подходящий момент, чтобы сказать ему про инквизитора и со слезами заверить, что в этой сучии жизни она знавала мерзавцев и похлеще, чем этот прохвост, сукин сын, садист негодяй, палач, расист без стыда и совести. Грязная мразь, дерьмо вонючее, погань сифилитик. Сообщение доставило безграничное удовольствие Этьену и Переко и вызвало противоречивые чувства у остальных, в том числе и у того, кому оно было адресовано. Это была не Бэпса-циклон, торнадо в шестом округе Парижа, и все дома в смятку. Клуб потупил голову, закутался по уши в плащи, схватился за сигареты. И когда Оливейра наконец смог открыть рот, воцарилась театральная тишина. Оливейра сказал, что маленькая картина Никола де Сталь показалась ему просто прекрасной, что Вонго, проевшему имплеш своей Эскофье, следует прочитать книгу и изложить её суть на одном из заседаний клуба. Бабс ещё раз назвала его инквизитором, а Оливейре в этот момент должно быть пришло в голову что-то забавное, потому что он улыбнулся. Рука Бэпс хлестнула его по лицу. Клуб принял срочные меры, и Бэпс взрыдал в голос, а Вонг, протиснувшись между ней и мирзёрённым Рональдом, бережно взял её под руку. Клуб сомкнулся вокруг Оливейры, так что Бэпс осталась за его пределами, и ей пришлось согласиться, во-первых, сесть в кресла, а во-вторых, воспользоваться платком Переко. Уточнения по поводу улицы Монш, по-видимому, пошли вслед за этим. А за ними история о маге из Самаритянки, и Рональду показалось перед глазами зелёной расплывчатой тенью проходили все события ночного сборища. Показалось, будто Оливейра спросил у Вонга, правда ли, что маг живёт в меблированных комнатах на улице Монж. И, наверное, Вонг ответил, что не знает или что да, а кто-то, по-видимому, Бэпс, взхлипывая в кресле, снова принялся оскорблять Оливейру. тыча ему в лицо самоотверженность маги саморетянке дежурившей у постели больной Полы и кажется, в этот момент Оливейра расхохотался, глядя почему-то на Григоровиуса и попросил сообщить ему подробности насчёт самоотверженности маги сиделки, если она и вправду живёт на улице Монж, то назвать номер дома, словом описать всё до точности. Рональд вытянул руку и пристроил её между ног у Бэпс которая проворчала что-то словно издалека. Рональду нравилось спать так, спрятав пальцы в её мягкое тело. Ох уж эта Бэпс. Сработала катализатором, и клуб раньше времени распался. Надо будет пожурить её завтра утром, так не поступают. А клуб всё стоял вокруг Оливейры, словно верша суд чести. Оливейра поняла это раньше, чем сам клуб. И стоя в центре этого круга позора, он расхохотался, не выпуская изо рта сигареты и не вынимая рук из карманов куртки, расхохотался, а потом спросил никого конкретно, глядя поверх окружавших его голов: не ожидает ли клуб амэнд, он урабль, примечание, публичного покаяния, французский конец примечания, или чего-нибудь в этом же роде? Но клуб не сразу его понял или предпочёл не понять, и только Бэбс из своего кресла, в котором удерживал её Рональд, снова крикнул ему про инквизитора, что прозвучало почти по-магильному мрачно в столь поздний час. И тогда Аливейра, давно переставший смеяться, словно бы вдруг согласился с судом, хотя никто и в не судил, не для того существует клуб. Швырнул сигарету на пол, раздавил её ногой, помолчал мгновение, А потом отстранился от нерешительно тянувшейся к его плечу руки Этьена и очень тихо, но твердо заявил, что выходит из клуба и что сам клуб, начиная им и кончая всеми остальными, может катиться к раз такой-то матери. Don't act, примечание здесь и так не действовать, английский конец примечания. В скобках глава сто двадцать первая.